Глава семнадцатая. Петрович. Раздавил сферу и в руках появился серый, почти невесомый, мягкий плащ. Плащ духа редкий. Дух плюс шесть. Повышает скорость восстановления духа на десять процентов. Прочность – тридцать из тридцати. Очень недурно. Накинул на плечи, застегнул прозрачную кристаллическую застежку, хоть с одной рукой и сложновато было. Закинул в рот ягоды и осторожно побежал, стараясь лишний раз никого не тревожить. «Там чуть дальше бегун, будешь убивать?» – раздалось в ушах. «Давай, где он?» «Он с другой стороны Бахетли. Ты аккуратно подойди и вымани его звуком», – посоветовала Мэй. «Окей». Я по-тихому подошел и остановился за углом. «Андрей, кинь камень в столб перед тобой и лови его». Так я и сделал. Бегун рванул на звук, и я его успешно обезглавил. Затем выковырял камушек из мозгов. «Ядро мутировавшего зомби-бегуна седьмого уровня». «Неплохо. Андрей, там недалеко от тебя еще одна группа выживших есть. Будешь заглядывать?» «Не, нужно торопиться». Я побежал, огибая зомби и брошенные тут и там автомобили. На миг отвлекся, увидев под машиной крысу, пожирающую труп. Та, похоже, почувствовала мое внимание и с невероятной скоростью скрылась из виду. «Вижу Бугая, он прям здоровый, уровень десятый не меньше, будешь убивать?» «Конечно!» Я вызвал трон и снова взлетел. Мне потребовалось два выстрела, чтобы убить гада. Долго пытался вытащить кристалл. Ядро мутировавшего зомби-гиганта девятого уровня. андрей там три охотника бегут вали оттуда я быстро уселся на трон и взлетел так из зомбака выпала редкая сфера предмета сфера предмета редкая наплечники выносливости ну вроде нормально решил сразу экипироваться наплечники выносливости редкий выносливость плюс шесть прочность 250 из 250. По очереди на их. Они были похожи на две серые чашечки лифчика, и когда я поднес их к плечам, сами прикрепились. И дискомфорт от них не чувствовался. Неплохие вещички. Опять закинулся ягодками, как наркота, ей-богу. «Как там на мосту? Мне больше ягод нужно. Там есть кто-то слишком опасный?» – спросил я. «Секунду. Там есть два молотобойца, три прыгуна, один бегон. Еще вижу парочку охотников. Все вроде. А, и одна собака, только странная. Похоже, это собака-зомби». «Понял». Появилась новая информация. Невидимок на улицах нет. Они только в крытых зданиях засады устраивают. «Мы сейчас наберем новую группу наблюдателей, кто с дронами работать будет, и пошлём ребят на охоту. Игорь Схес и Михаил с Беллой двумя группами будут убивать сильных зомби, слабых оставят новичкам, Все равно за них почти опыта не дают. Ты как считаешь?» «Отличная идея, только вы там проследите, чтобы все нормально было. Новичкам объясните, что если из-за их косяка заразят кого-нибудь, то они сразу из группы вылетят». «Поняла. Но надо спешить. Скоро информация про отсутствие невидимок распространится, и намного больше людей поедут по магазинам. Почти все видят, что в самых крупных городах происходит. Зомби и у нас скоро начнут собираться в огромные толпы, а людей от открытого мародерства удерживали только невидимки, и то не всех. Вскоре начнутся хаос и борьба за ресурсы. Тебе стоит торопиться». «Я побежал». На мосту я рубил направо и налево, устраивал засады и ловушки мутировавшим зомби. Тех, кто застрял в машине, я не трогал, дабы лишний раз не шуметь. В итоге я собрал ягод, даже несколько фруктов нашел. Парочку обычных колец, биту, меч необычный и несколько слабеньких навыков. Обычный ледяной шип и необычная лисья ловкость. Но, блин, я так и не взял одиннадцатый уровень. Интересной оказалась собачка. «Дикий зомби-пес. Седьмой уровень. Обладает высокой скоростью и острыми зубами. Способен заразить человека через укусы и царапины». «Вот так-то. Его я тоже легко убил, но все же. Это же зомби-животные. Короче, все очень-очень плохо. Андрей!» «Там в конце моста зомби людей убивает!» И Я быстро достал смартфон. На экране я увидел, как худой серый зомби с черными венами по всему телу машет руками лезвиями. «Блин, да это же Петрович, мой знакомый бомж!» «Да, вон, половины уха нет!» Ему жена случайно во сне откусила. «Точно он!» «Эх, бедный Петрович!» Он тут на мосту деньги на водку просил у прохожих. Хороший был мужик. Я ему всегда пару рублей подкидывал. А сейчас вон какой стал. Эх! От очень активных атак Петровича, и ей-богу, он даже забухлом в магазин так активно не бежал. Так вот, от него отбивается какой-то паренек с щитом. Да ему лет четырнадцать, мелкий совсем. Позади него еще один подросток лихорадочно стреляет с обеих рук огромными огненными таранами. Но Петрович не лыком шит, уклоняется от всех выстрелов и снова атакует. «Что будем делать?» – лаконично спросила Мэй. «Парни долго не продержатся, нужно как-то отвлечь его. Я попробую увести Петровича, а ты пока придумай стратегию, как его убить». Мэй замолчала. «Ты его мечом убей», – посоветовала Алиса. «Спасибо, Алиса, что бы я без тебя делал?» Я взлетел повыше и выставил ладонь в сторону немертвого. «Что за Петрович?» – спросила Мэй. «Дружбан мой близкий. У Ани можешь спросить, она знает про него». Я на фоне услышал смешок подруги детства. Мэй задумалась и, наконец, сказала. Есть идея, как его убить, но надо кое-что проверить. Я выстрелил, но Петрович резво отпрыгнул, луч прошел мимо. А затем он ринулся на парней и по очереди убил их. Блин, не успел. Жалко, ребят. Я глубоко вздохнул и выдохнул. Десятки тысяч таких же, как они сейчас по всему миру, умирают. Успокаивал я себя. После убийства второго парня с Петровичем начала происходить поразительная трансформация. У него из нижней части позвоночного столба, проще говоря, из задницы, вырос хвост с нехилым таким костяным наконечником. Интересно, какой он уровень? «Андрей, ты пытался, не вини себя», – голос Мэй успокаивал. «Мы тут разработали план, давай попробуем его». «Сперва отправь в пространственный карман несколько автомобилей». Я спустился и начал действовать по указаниям Мэй. Набрал машин в кольцо и взлетел. «Сперва проверим скорость зомби. Выкидывай машины рядом с ближайшим деревом». Подлетел куда надо и поднялся на нужную высоту. Затем я просто вынул автомобиль и бросил вниз. «Сам я в это время уже улепетывал со всех ног, точнее, со всех ножек трона, точнее, со всей платформы трона. Короче, убегал я». Бах! Буквально через несколько секунд на месте падения появился Петрович с руками-лезвиями. «Хм, скорость зафиксировали. А теперь подожди, я тут одного головастого парня нашла». Он поможет смоделировать похожую ситуацию через программу, чтобы мы наверняка его убили. Пока они там разбирались, что да как сделать, я отдыхал, любуясь рекой. Эх, как хорошо! Спокойно так на душе, будто и нет никакого апокалипсиса. Только я и гладь этой прекрасной реки. Плеск! Из реки выпрыгнула мерзкая зубастая тварина, зависла в воздухе, и под действием матушки гравитации бултыхнулась обратно. И я перекрестился. Боже упаси, чуть не <кхм> чуть не испугался. Надо держаться подальше от любых озер и рек. Лучше уж буду один, без всяких гладей. Все готово. Слушай, что делать надо. Я поднялся, отряхнулся и поперся к огромной фуре, на которую указала Мэй. Тихо открыл её дверь, отрубил голову зомбаку и аккуратно стащил его на землю. Затем завел машину и принялся поворачивать руль. «Так, чуть левее. Так, чуть правее. Вот, оставь так. Теперь прижми чем-нибудь газ, а сам лети к синему джипу». когда я скажу скинешь на него такую же машину какую раньше скидывал возле дерева я вышел из машины достал биту и упер ее одним концом в нижний край сиденья предварительно откатив его подальше затем двинул сиденье вперед пока бита не зажала газ я отпрыгнул и наблюдая за ускоряющейся фурой вынул трон и полетел к оговоренному месту скидывай — воскликнула Мэй. И я скинул. Машина с грохотом упала вниз, и к ней ринулся Петрович. Раз, два, три... Бах! Фура со всей скорости врезалась в бегущего на шум зомбака и впечатала того в край моста. «Он там не помер же?» — неуверенно спросил я. «Да не должен был. Сейчас пошлю дрон». На экране я увидел Петровича. Видок у него был неважный. Даже после двухгодичного запоя он лучше выглядел. Фура чуть ли не в кашу раздавила половину его тела. Видимо, он пытался избежать удара, но не успел. Одна из рук лезвий, скорее всего, где-то внутри фуры, а вторая вяло шевелилась снаружи. Но главное, мозг был цел. хоть челюсти оторвало я подлетел и остановился неподалеку от него с жалостью за ним наблюдая эх петрович говорил я тебе бросай ты пить особенно некачественную хрень типа стеклоомывателей и растворителей посмотри до чего ты себя довел ребят молодых угрохал он что «Зомби разговаривает», – изумился Альфред с интересом, наблюдающий за приключениями Андрея. «Он просто хочет выговориться. Трудно видеть в таком состоянии хорошего знакомого», – печально ответила Злата, с грустью наблюдая за Андреем. «Он же бомж. Я знаю его. Он на мосту вечно валялся пьяный. От него пахло ужасно. Там все по другой стороне моста из-за него шли». Во время пробок водители сами ему алкоголь давали, лишь бы он не подходил выпрашивать. «Друзей не выбирают, знаешь ли. У Андрея просто очень широкая душа. Он найдет в ней место каждому, даже такому падшему человеку», мечтательно протянула Злата. «Да врет он все!» – не выдержав, воскликнула Аня. «Не друг он ему, просто на камеры перед нами понтуется, чтобы видео забавное получилось!» «А так, когда мы на втором курсе гулять ходили, он бутылками в бомжа этого кидался». Кхм. Злата неловко кашлянула, слегка покраснев. «Ну или так?» На экране вы видите, как прекраснейший представитель человечества, Великий Бенедикт, вышел на контакт с очень сильным зомби – «До этого вы видели кадры, как тот жестоко расправился с двумя сильными бойцами, но для великого Бенедикта победа над ним не стала проблемой. На данный момент наш герой пытается выведать важную для человечества информацию у этого злобного монстра», – верещала Алиса, подготавливая кадры для скорой выкладки нового видео, которое обязательно побьет все рекорды Юпсиса. Злата покраснела еще сильнее, смущенно закрыв лицо подушкой. Алиса же чувствовала истинное удовольствие от всего происходящего. Ей было откровенно скучно жить в прошлом сером мире, немного забавляла реакция окружающих на ее глупость, но лишь немного. Сама она была младшей дочкой состоятельных родителей, которым было на нее глубоко плевать. Они просто отдали ее няне и забыли, но сейчас ей было очень интересно жить. Она нашла забавного парня, который может серьезным лицом говорить такую ересь, до которой даже ей далеко. Особенно девушке нравилось выкладывать новые видео на канал, для нее не было удовольствия лучше. На данный момент аккаунт Андрея был самым популярным в Юпсисе. Выжившие со всего мира следят за его приключениями, чаще всего угорая над ним. Они даже не понимали, как это помогает им снизить стресс и более легко адаптироваться к новым реалиям жизни. Иногда видео бывают весьма полезными. Например, после победы над зомби-вонючкой Андрей подробно описал все ее слабые и сильные стороны и возможные методы борьбы. Когда он вернется, то обязательно раскрыты про Петровича, а в комментариях все продолжат спорить, какая же у него сила, ведь Алиса показала лишь две его способности – кровавый луч и полет на золотом троне. «Теперь все будут думать, что он с размаху фуру в зомби кинул», мысленно посмеиваясь, думала Алиса, высунув кончик языка и бодро щелкая мышкой. «Ну ладно, Петрович, пора мне». Я вгляделся в моего дружбана. «Зомби-сикач, уровень одиннадцатый, обладает невероятной скоростью и острейшими лезвиями вместо рук. Способен заразить человека через укусы и царапины». «Да уж, нехило так». «Андрей, не тормози, из-за шума к тебе стекаются зомби, и бегуны через секунд тридцать будут рядом». Понял, принял. Я пальнул лучом, разбивая с первого удара голову Петровичу. Все-таки у скоростных не мертвых защита не ахти. Вы получили сферу навыка исключительное. Использовать сейчас? Да, нет. Блин, не получил уровень. Нажал да.